Первое. Радость познания сути вещей. Это отредактированный вариант интервью, взятого у Фейнмана в 1981 году для телевизионной программы «Горизонт» на канале BBC, показанной в Соединенных Штатах в серии «Нова». К тому времени за его плечами была уже большая часть жизни. Он умер в 1988 году, и он размышлял, опираясь на свои опыты и достижения, рассматриваемые через призму лет, что практически невозможно для молодого человека. В результате получилась откровенная, непринужденная и очень личная дискуссия, наволновавшая его темы. Почему название чего-либо ничего не говорит нам о сути самого предмета? Как он и ученые... Атомщики, его коллеги по Манхэттенскому проекту могли выпивать за успех чудовищного оружия, которое они создали, а в это время в другой части мира, в Хиросиме, тысячи их собратьев уже погибли или погибали от этого оружия. И почему Фейнман мог обойтись без Нобелевской премии? Красота цветка У меня был друг, художник, и он иногда высказывал точку зрения, с которой я никак не мог согласиться. Он держал цветок и говорил, смотри, как он красив. У меня не было возражений. Он продолжал, погляди, я как художник могу увидеть, насколько он красив. «А ты, как ученый, ну, для тебя все это очень далеко, а цветок становится просто скучным предметом». Думаю, он был помешан на красоте. Однако красота, которую видит он, доступна каждому, и мне в том числе. Хотя допускаю, что я не такой рафинированный эстет, как он, но и я способен оценить красоту цветка в то же время я вижу в цветке гораздо больше чем он я могу представить его клеточную структуру сложное взаимодействие внутри клеток тоже обладает своей красотой я имею в виду не только красоту в масштабах одного сантиметра существует также красота в меньших масштабах во внутренней структуре возьмем другой процесс Удивительный факт, что краски цветка вырабатываются, чтобы привлечь насекомых для его опыления. Значит, насекомые могут видеть цвет. Напрашивается вопрос, эстетические чувства существуют и в низших формах? Почему эстетические? Всевозможные интересные вопросы доказывают, что научное знание лишь добавляет благоговейного трепета перед цветком. Научное знание только добавляет. Не понимаю, как оно может что-то вычитать. Бегство от гуманитарных наук. Я всегда был очень односторонним в науке и когда был моложе, концентрировал на ней почти все свои усилия. У меня не было времени учиться, и не было достаточного терпения для так называемых гуманитарных наук, хотя даже в университете существовали гуманитарные дисциплины, которые я должен был выбирать. Я почитал за лучшее как-нибудь избежать их изучения из убрежки, и только много позже, когда стал старше, Я смог делать передышки и начал слегка разбрасываться. Я научился рисовать и немного читал, но я действительно все еще очень однобогий человек и многого не знаю. У меня ограниченный ум, и я использую его целенаправленно. Тиранозавр в окне. У меня дома была... «Британская энциклопедия». И даже когда я был маленьким мальчиком, отец, бывало, сажал меня на колени и читал что-нибудь из энциклопедии. Мы читали, рассуждали о динозаврах, а, может быть, это были бронтозавры или еще что-нибудь, или беседовали о короле тираннозавров. И он говорил что-нибудь вроде «Этот предмет имеет 25 футов высоту» а голова его шесть футов поперечники, понял? Затем он останавливался и говорил, «Давай подумаем, что это значит. Подумай, если он стоит на нашем переднем дворе, его высоты достаточно, чтобы просунуть голову в окно, но это не совсем так. Его голова немного шире, и когда он будет пролезать, то разобьет окно». Все, о чем мы читали, переводилось на язык, как это лучше сделать на самом деле. Так я учился что-то делать. Из всего, что я прочитывал, я старался вычислить, что это означает в действительности и как будет звучать на языке реальности. Таким способом смеется. Ребенком я обычно читал энциклопедию, но с переводом. «Знаете, мне было очень интересно, что существуют животные такого размера. Но, как следствие, я не боялся, что одно из них залезет ко мне в окно. Я просто думал, было бы очень-очень интересно понять, как все они вымерли, и до сего времени никто не знает почему. Обычно мы ездили в Кацкильские горы. Мы жили в Нью-Йорке» и горы были тем местом, куда летом приезжали люди. В будни отцы уезжали на работу и возвращались только на выходные. Когда приезжал мой отец, он брал меня на прогулку в лес и рассказывал о различных интересных штуковинах, которые происходили в лесу, и я их сейчас же объяснял. Однако матери моих сверстников, наблюдая за нами, конечно же думали, как было бы здорово, если бы и другие отцы брали своих сыновей на прогулку, и они пытались заставить остальных отцов, но те поначалу никуда не ходили и хотели, чтобы мой отец собирал все гребетишек, но он отказывался, потому что у нас были особенные отношения, общие личные разговоры о сути вещей. Итак, все кончилось тем, что в следующие выходные другие отцы вынуждены были тащить своих детей на прогулку. А в следующий понедельник, когда они вернулись на работу и дети играли на лугу, один из ребят спросил меня, «Видишь ту птичку? Что это за птичка?» И я ответил, «У меня нет ни малейшего представления о том, что это за птичка». Он говорит, «Это коричневый певчий дрозд. Вот так твой отец ничего тебе не рассказывает». А все было наоборот. Мой отец учил меня. Глядя на птицу, он говорил: "Ты знаешь, что это за птица? Это коричневый певчий дрозд. Но в Португалии его называют так-то, в Италии так-то, в Китае так-то, а в Японии так-то и так далее и тому подобное". "Теперь", говорил он, "ты знаешь, как звучит на всех языках имя этой птицы? И когда ты покончишь со всем этим, и ровным счетом ничего не будешь знать об этой птице. Ты только знаешь о людях в разных местах Земли и что они называют птицей. А теперь, — продолжал он, — давай посмотрим на эту птицу. Он учил меня подмечать существенное. Однажды я был поглощен игрой с маленькой тележкой для детских игр. Огороженной со всех сторон, мы называли ее экспресс-вагон. Дети могли толкать ее со всех сторон. Помню, в тележке находился мячик. «Да, именно мячик». Я толкал тележку и заметил кое-что в движении мяча. Тогда я пошел к отцу и заявил, «Скажи, па, я заметил кое-что. Когда я толкаю тележку, мячик катится обратно к концу тележки, а когда я тяну ее вперед и внезапно останавливаюсь, мячик катится к переднему краю тележки». И спросил, «Почему так происходит?» Отец ответил, «Этого никто не знает». И продолжил, «Общий принцип состоит в том, что движущиеся предметы стремятся сохранить движение, а неподвижные склонны оставаться неподвижными, пока ты сильно по ним не ударишь». И прибавил, «Это свойство называется инерцией, но никто не знает, почему это правильно». Теперь я глубоко понимаю это. Тогда он не дал мне названия. Он знал разницу между знанием названия чего-то и знанием сути чего-то. Я усвоил этот урок очень рано. Отец дальше пояснил. Если ты всмотришься повнимательнее, то увидишь, что мячик не устремляется к концу тележки. Это конец тележки которую ты тянешь против мяча. Движется, а мяч все еще стоит на месте, или в конечном счете, а трения начинает реально двигаться вперед, а не назад. Итак, я побежал обратно к маленькой тележке, снова установил мячик и потянул тележку под ним, глядя во все глаза и увидел. Отец действительно был прав. Мяч никогда не двигался в тележке назад, когда я тянул ее вперед. Он двигался назад относительно тележки, но относительно боковой дорожки он сдвигался немного вперед, тележка догоняла его. И так это был метод, которым я научился у отца, с разными примерами и обсуждениями, без всякого давления, просто в ходе приятных, интересных бесед. Алгебра для практичного человека В то время мой кузен, который был на три года меня старше, учился в средней школе и испытывал значительные трудности с алгеброй. К нему приходил репетитор, а мне позволяли сидеть в уголке. Пока, смеется, репетитор пытался научить моего кузена алгебре задачам вроде двух плюс что-то. После урока я сказал кузену, чем вы там занимались? Видишь ли, я слышал, что он рассказывал об x Он говорит, если 2 x плюс 7 равно 15, то как найти, чему равен x Я отвечаю, он равен 4. Он заявляет, ну да, но ты сделал это арифметически, а должен алгебраически. Вот почему мой кузен никак не мог усвоить алгебру. Не было метода. К счастью, я учил алгебру не в школе и знал, что вся идея заключалась в том, чтобы найти x Какая разница, как вы это сделали? Понимаете, нет такой проблемы сделать арифметически или сделать алгебраически. Это ошибочная вещь, которую изобрели в школе, так что дети, которые должны учить алгебру, могут все перепутать. В школе изобрели набор правил, которые, если вы следуете им бездумно, могут привести к ответу. Вычтите семь с обеих сторон. Если у вас есть множитель, поделите на него обе стороны и тому подобное. Целый набор шагов, с помощью которых вы могли бы получить ответ, если не понимаете, что вы пытаетесь сделать Существует Серия книг по математике. Первая — арифметика для практичного человека. Далее следует — алгебра для практичного человека. И последняя — тригонометрия для практичного человека. Я выучил тригонометрию для практичного человека по этой книге. Вскоре я опять забыл ее, поскольку понял ее не очень хорошо. Но серия продолжала выходить, и библиотека собиралась получить исчисление для практичного человека. К этому моменту я знал, читая энциклопедию, что исчисление было важным предметом и к тому же интересным. Я был обязан выучить его. Теперь я стал старше, мне было около тринадцати. Книжка по исчислению наконец вышла, Я был так воодушевлен, что пошел за ней в библиотеку. А библиотекарь посмотрела на меня и сказала, «О, ты совсем ребенок. Зачем тебе такая книга? Она для взрослых». То был один из немногих случаев в моей жизни, когда мне было неловко. Я соврал, сказав, что книжка для моего отца. Он ее отобрал. Так или иначе, я принес ее домой выучил из нее исчисления и попробовал объяснить его отцу. Он осилил ее начальный этап и пришел к заключению, что она запутанная и мне немного поднадоело его обучать. Я удивился, что он не понял. Мне казалось, что в книге все относительно просто и ясно, а он не понял. Это был первый случай, когда я узнал, в некотором смысле больше, чем отец. Эпполеты и Папа Римской Есть еще кое-что, чему отец научил меня, кроме физики, смеется. Мы обсуждали, можно ли выражать неуважение пользующимся уважением персонам, к персонам определенного рода. Например, когда я был маленьким мальчиком, в Нью-Йорк Таймс стали выходить ротографии, печатные картинки в газетах. Отец обычно сажал меня на колени, открывал картинку, это была ротография римского папы. И на ней все склонялись перед ним. Отец говорил, посмотри-ка на этих людей, здесь стоит только один человек, все остальные склонились перед ним. «Подумай, в чем между ними разница?» «Этот один папа». Отец терпеть не мог папу, и он пояснял. «Разница в эполетах Конечно, не в случае папы. Возьми, например, генерала. Форма, положение. Но у этого человека такие же человеческие проблемы». Он обедает, как и все остальные, принимает ванну. У него обычные проблемы, как у всех. Он простой человек. Почему все они склоняются перед ним? Только из-за его имени, его положения, из-за его формы, а не потому, что он сделал что-то особенное, или из-за его славы, или чего-нибудь в этом роде. Отец, кстати, занимался выпуском форменной одежды И потому знал, в чем разница между человеком в форме и человеком без формы. Для него это были одни и те же люди. Мне кажется, он был счастлив со мной. Хотя однажды, когда я возвратился из Массачусетского технологического института, я учился там несколько лет, он сказал мне, «Теперь ты стал образованным человеком». Есть один вопрос – в котором я никогда не мог до конца разобраться. Ты все это изучал и, надеюсь, сможешь объяснить мне. Я спросил, что он имеет в виду. И он ответил, что знает, когда атом переходит из одного состояния в другое. Он излучает частицу света, называемую фотоном. Я сказал, совершенно верно. И отец продолжал, а все-таки... «Существовал фотон в атоме до того, как он излучился, или до того в нем не было никаких фотонов?» Я отвечаю, «Фотона в атоме нет, просто когда электрон совершает переход, возникает фотон». А он опять задает вопрос, «Хорошо, тогда откуда он берется, как появляется?» Не мог же я просто сказать ему, «Дело в том, что число фотонов не сохраняется, они рождаются благодаря движению электрона». Не мог я также попытаться объяснить ему нечто вроде «Звук, который я издаю сейчас, не существовал во мне». Другое дело, мой маленький сын, который, когда начинал рассказывать, вдруг заявлял, что больше не может сказать определенного слова. Это было слово «кошка», потому что его словарный запас и всяк на слове «кошка» смеется. Итак, у вас отсутствует запас слов, так что вы пользуетесь словами по мере надобности и просто строите их по ходу дела. В том же смысле нет запаса фотона в атоме, и когда фотоны появляются, они не появляются откуда-нибудь, я не мог объяснить ему лучше его мой ответ не удовлетворил, учитывая, что я никогда не был способен объяснить тех вещей, которых он не понимал, смеется. Так что он остался недоволен. Он посылал меня во все эти университеты, чтобы выяснить суть вещей, а я так ничего и не выяснил, смеется. Приглашение делать бомбу. В период работы над докторской диссертацией Фейнман был приглашен в проект по разработке атомной бомбы. это вещь совершенно иного порядка. Это значило, что я должен был прекратить свою исследовательскую работу, которая была смыслом моей жизни, зачеркнуть потраченное на нее время и делать то, что, по моему мнению, было необходимо для защиты цивилизации. Правильно ли это? Я обсудил проблему самим собой. Моя первая реакция состояла в том, что я не хочу прерывать текущую работу ради этого нового проекта. Конечно, существовала проблема морального толка, в том числе война. Я не слишком много с ней сталкивался, но мне становилось не по себе, когда я представлял, какое оружие предстоит сделать. И поскольку это могло стать реальностью, оно должно было стать реальностью. Подобное оружие могли создать и нацисты, поэтому я решил принять участие в проекте. В начале 1943 года Фейнман присоединился к команде Опенгеймера в Лос-Аламосе. Скажу несколько слов относительно моральной стороны дела. Основной причиной начать проект послужила опасной со стороны Германии, которая и заставила меня примкнуть к разработке первой стадии Принстоне, а затем в Лос-Аламосе к работе над бомбой. Тогда были сконцентрированы все усилия для превращения ее в самую мощную бомбу. Это был проект, над которым мы работали сверхнапряженно, объединив все силы. Как на любом проекте такого рода, Вы работаете на конечный результат. Однако работая, возможно, это аморально, перестаете думать о причине, побудившей вас это делать. И когда причина исчезла, поскольку Германия потерпела поражение, мне не однажды приходила в голову мысль, что пора бы заново переосмыслить, почему я продолжаю заниматься этим. Должен признаться, в то время я так и не сделал этого. Успех и страдания 6 августа 1945 года атомная бомба взорвалась над Хиросимой. Единственной реакцией, которая мне запомнилась, возможно, я был ослеплен собственными переживаниями, была Страшная эйфория и возбуждение. Устраивались вечеринки, люди выпивали. Был грандиозный контраст между тем, что происходило в Лос-Аламосе и тем, что в то время творилось в Хиросиме. Я был вовлечен в эту радостную вахханалию. Тоже выпивал и развлекал коллег игрой на барабане, сидя на капоте машины, сидел на капоте джипа и изо всех сил колотил по барабанам, подчиняясь всеобщему настроению, царившему в Лос-Аламусе, а в это время в Хиросиме люди умирали и боролись за жизнь. У меня наступила очень сильная реакция после войны, реакция своеобразного характера. Возможно, это было вызвано самой бомбой или рядом психологических причин. Я только что потерял жену, а может быть, было что-то еще но я помню, что сидел с матерью в ресторане в Нью-Йорке непосредственно после Хиросимы, вглядывался в город и, зная, насколько большой была бомба в Хиросиме и какую огромную территорию она разрушила, собственно, зная о ней все, я вдруг подумал, а что, если сбросить ее в районе 34-й улицы? Она накроет и территорию, где мы сидим, Кажется, это была 59-я улица, и все люди будут убиты, все здания уничтожены, а ведь существует не одна такая бомба. Легко продолжить их производство, и все живое на земле будет обречено. Эта мысль зародилась у меня очень рано, раньше, чем у других, более оптимистично настроенных людей. Мне казалось, что международные отношения и характер поведения людей не отличаются от существовавших раньше, и что этот путь будет продолжаться. Я был уверен, что все идет к тому, чтобы снова применить бомбу в ближайшем будущем. Я чувствовал себя не в своей тарелке и думал, как все глупо. Я вижу людей, строящих мост, и говорю себе, они просто... Ничего не понимает Я действительно верил в тот момент Что бессмысленно пытаться что-либо предпринять Поскольку все равно вскоре все будет разрушено и уничтожено Я смотрел чужим, отстраненным взглядом на здание вокруг И все думал Как глупо, что они должны что-то строить Я был в состоянии депрессии